Смердела вода в реках, повсюду стоял шум. Нью-Карабюзон был в своем амплуа. Что кружило над вытянутыми вверх пальцами города и с между них? Птицы, гады летучие, вирмы, смешливые по обезьянье проворные создания, выкрашенные в холодные цвета аэростаты, а еще дым и облака.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 Места в ложах и бельетаже занимали крупные воротилы со своими прихлебателями. В основном мужчины, но иногда и женщины. Пришла Франсина II, некоронованная королевы Хепри. Лепной карниз с изображением драгонов и похотливых башков затруднял обзор, но Ори знал, что в одной ложе сидит крупный милицейский чин, а в другой кто-то из братства рыбьей кости,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 Рассказчик болтал, спорил с кукловодами и актерами, и, несмотря на растущее недовольство Портера, в хаосе спектакля вдруг стал вырисовываться сюжет о Джеке молитвы. Толпа слегка притихла. Это был популярный сюжет, и всем хотелось посмотреть, что сделают с ним театральные нувисты анархисты В общих чертах предыстория была знакомой. «Я уверен, вы все помните!»